12 Я примирился бы с городской жизнью, если бы не эта толпа скучных людей. Даже утки в пруду Тьортн, которые получают в клюв столько, сколько хотят, перестают излучать свет и теряют свою индивидуальность. Когда кооператив направил меня в рекь я спустился к пруду и увидел, что птицы ведут себя там иначе. Они не были такими же любопытными и игривыми, как дикие утки. Утки в пруду были совсем как люди, тупые, паразиты, ссорящиеся из-за подачек, которые им бросают. Разве это не заставляет думать о бессмысленности жизни? Жизни среди созданий, расставшихся со своей истинной природой. Я мог бы стать кем-то, дворником или продавцом на заправке, если бы я умер, никто не обратил бы на это внимания. На мое место пришел бы кто-то другой. Я стал бы рабочим в Рейкьявике, и моя жизнь светилась бы тусклым светом. Я шел по жизни вновь и вновь, приветствуя любовь, как свою тлеющую надежду. В Рейкьявике эти тлеющие угольки погасли бы через несколько месяцев. Вся работа показалась бы мне бессмысленной, меня охватила бы скука, и я начал бы употреблять крепкие напитки, чтобы отвлечься от самого себя. Такими становятся в Рейкьявике». Я понимаю это, когда смотрю фильмы о жителях сельской местности. Фильмы, снятые городской, телевизионной компанией, показывают сборище злых и глупых людей с плохим характером, которые занимаются только тем, что избивают своих близких и выражают свои мысли односложными словами. Так что я вижу, чем они там занимаются в Рикявике. Жалкие люди. Как ты думаешь, Хельга, смог бы я любить тебя в таком городе? И если мы согласимся с представлениями современных городских жителей, которые видят счастье в возможности покупать в магазинах столько, сколько необходимо для их духовной деградации, если мы поверим тому, что счастье — это свобода выбирать в жизни все, что угодно, как если бы мир был одним универсальным рестораном, разве это не будет приговором всем предшествующим поколениям, которые просто не могли так жить? В этом случае не являются ли представления о счастье и удовлетворении в жизни изобретением городских жителей, в то время как жизнь всех предшествующих поколений в этой стране, составляющая, по сути дела, основную долю всей жизни во все времена, оказывается бессмысленной и несчастливой? Я сомневаюсь в том, что яркий блеск в глазах моей бабушки Кристин и ее веселый нрав отвечают такому взгляду на историю. Да будь проклята, это лошадь капитализме, проклятие этой ведьмы, повторяю я слова Греттера о старой колдуньи. Именно люди такого типа, которые никогда не подвергали сомнению ценности и стереотипы своего времени, стали нацистами на юге Германии. Иногда мне кажется, что человеку можно внушить любой вздор, какой только можно себе представить, настолько он легковерен и беспомощен. Я ухватился бы за последнюю возможность, чтобы преодолеть скуку и пустоту, возникающую вследствие бесконечного выбора, как если бы это был выбор из меню. Следовало ли мне строить бараки и рыть канавы для американцев, эти бездушные существа, я был бы рад, если бы все они улетели на Луну и остались там. Следовало ли мне работать на них и тем самым уподобиться им? Смог бы я любить тебя в таких обстоятельствах. Я ни о чем не сожалею, Хельга, поскольку ты хотела, чтобы это было так. Я скажу тебе, что в действительности у меня никогда не было выбора. Выбор сделала ты, и ты не нуждалась во мне.